Глава восьмая. Высокая и загадочная башня таблиц. Кристина с друзьями пошли в башню. Внутри их ждали бесконечные коридоры, состоящие из таблиц. «Пирожок, найди папу!» Девочка отважно побежала по коридорам, а щенок показывал ей путь. Остальные диаграммы опасливо следовали за ними, охо и ахо, оглядываясь по сторонам. Решетки таблиц пугающе скрежетали, когда видели пробегающих мимо путешественников. За некоторыми из них сидели печальные диаграммы или какие-то эмодзи, иногда совсем загадочные зверушки. Пирожок остановился около одной из решеток и залаял. Кристина! Это ты!» Папа вцепился руками в прутье таблицы. «Папа, сейчас мы тебя освободим!» Девочка подбежала и попыталась открыть решетку таблицу но та не поддавалась. Ни замка, ни замочной скважины. «Что же делать?» Осмотрев решетку, Кристина поняла, что она сделана из данных разного типа, просто очень плотно спрессованных. «Ага!» У девочки появилась идея. «Пирожок! Фас!» «В этой части таблицы данные, которые тебе подойдут», — Кристина показала псу на нижнюю часть решетки. Пирожок с радостным лаем стал выгрызать оттуда вкусные кусочки, а таблица чуть накренилась. «Лайни, помоги, тут чудесные данные о температуре в течение месяца точно придутся тебе во вкусу». Кристина призвала и остальные диаграммы, предлагая им разные данные, пока решетка не рассыпалась на пестрые кирпичи ячеек, которые диаграммы тут же весело скушали. Тогда папа смог, наконец, выйти из своей темницы. Он был очень голодный и усталый. Данные есть не мог, а другой еды тут не было. — Кристина, ты спасла меня! — папа радостно обнял дочку. — Я так рада, что ты в порядке. Познакомься, это диаграммы. Они мои друзья и помогли тебя спасти. Девочка отдала папе его очки, и представила своих новых друзей. Папа удивленно кивал, разглядывая их.